Глава двадцать первая. День прошел в хлопотах. Я снова делала принцу массаж, пока он был в отключке. С помощью турты поила его бульоном, когда он приходил в себя. Обезболивала, когда ему было совсем плохо. И вливала свою магию. Много магии. «Спасибо, леди», — услышала, когда перед сном вновь сняла боль с его тела. «Пожалуйста». Ответила мягко, но по глубокому дыханию поняла, что меня никто не услышал. А на следующий день случилась одна приятная вещь, которая стоила всех моих трудов. Его высочество принц Каритер открыл глаза. Большие, светло-серые. И напугал меня до одуря. «Я ослеп?» Вдруг спросил он меня, пока я любовалась серебристой радужкой. «Вы меня не видите?» — спросила, ужаснувшись. — Неясно. Общее очертания Ответил он все тем же хриплым шепотом. — Значит, описать меня не сможете. Задумчиво пытаясь вспомнить, что это такое может быть. Я же не знаю, что там за почти полтора века в глазах может атрофироваться. Я же не офтальмолог. Ох, помню, был у нас в детском отделении. Могу. Он закрыл глаза. И попытался улыбнуться. «Вы очень добрая, трепетная, чуткая. У вас прекрасный голос и нежные руки. У вас тонкие пальцы. Когда вы склоняетесь, то я могу почувствовать ваши волосы на своей коже». Попытался донести он до меня. Я тут же отпрянула, потому что, чтобы его расслышать, действительно наклонилась так, что коса легла ему на грудь. «Это не я, это ваши ощущения», — напомнила ему. «И вы вкусно пахнете», — закончил он, не слушая меня. Я понюхала свои руки. Ничем я не пахну. Ну и воображение нынче у принцев. Хорошо, что я не любительница заморачиваться по пустякам. Взяла его за руку и подняла ее вверх. Принц удержал ее на несколько секунд, и конечность начала заваливаться. Я подхватила, положила его ладонь себе на плечо и принялась разминать мышцы. И совершенно пропустила момент, когда Высочество большим пальцем вдруг чуть ощутимо мазнул по моей щеке. — И кожа у вас нежная, — прошептал он. — Извращенец малолетний. Я вздохнула. — Ну, если пальцами зашевелили, то скорой руками сможете. Ответила ему... на что услышала недовольное осапение. — А ногами? — тут же получила вопрос. Я задумчиво посмотрела на конечности, сейчас прикрытые штанами. — Пошевелите-ка пальцами на ногах, — попросила принца. Он послушно пошевелил. Еле-еле. Особенно плохо поддавалась правая нога. — Если будете усиленно заниматься, то обязательно в ближайшее время встанете на ноги, — пообещала ему. Ведь если он ноги вообще чувствует, значит, нервные окончания работают. Это не просто хорошо. Это залог будущего здоровья. Спустя три дня после операции я поймала себя на том, что воспринимаю принца как человека. С его внешностью я легко забывала про то, что внутри него бьются два сердца. Поэтому и обращалась с ним так, как обращалась бы с любым прооперированным пациентом из отделения. «Обопритесь на мою руку». «Да». Спустя три дня принца удалось посадить. «Леди, я не могу», – простонал он в ответ. «Я вам наврежу». «Если не обопрётесь, то я вас усыплю, раздену и сделаю массаж всего тела». Пригрозило обидными санкциями. «Нет». Его высочество отреагировал моментально, хотя его голос так и не восстановился. «Давайте вашу руку!» Пока поднимала пациента, все триста раз прокляла, потому что он, по моим ощущениям, стал еще тяжелее. Нет, с одной стороны, это очень хорошо, значит, он идет на поправку. С другой, вес в полтанка я все-таки таскать на себе не готова, так как спина-то не казенная. После импровизированной гимнастики уложила принца обратно на постамент. стараясь не замечать его пунцовых щек и крайне смущенного вида. Вот и все. Постаралась его успокоить, натягивая на него простыню до подбородка. «Позорная беспомощность, проявленная при леди!» выдохнул мой пациент и поморщился. «Вы меня так и не видите?» уточнила я, решив проигнорировать момент его самобичевания. «Вижу». но очень размыто. У вас темные волосы и зеленое платье. Он вдруг тихо хмыкнул. И пахнете вы все так же приятно. И дался ему мой запах. пу На утро четвертого дня я проснулась от того, что принц свалился с постамента, громко сбрякав всеми костями. «Куда же вы?» подлетела к нему. Мне в ответ что-то неразборчиво прошипели. отмахнулись от моих рук и поползли к двери. Я замерла, потому что, если уж ему так хочется, да и тоже своего рода физкультура. Наползались, — участливо спросила, когда его высочество лягушкой растянулся на полу. Еле слышная в ответ. «А обратно как поползете?» — прищурилась, подбоченившись. «Так от меня пациенты еще не сбегали». леди. «Позовите Турту», — вдруг попросил он, свернувшись на полу в клубочек. «Ладно», — пожала плечами и открыла дверь. «Турта!» Демоница быстро вошла в комнату, взглянула на принца, вытолкнула меня в другую комнату и захлопнула перед моим носом дверь. Затем послышался звук запираемой щеколды. «Ну и ладно». Покосилась на столик, где уже стоял мой завтрак. Тяжело опустилась в кресло. Все же дни постоянного магического, физического и морального истощения дались мне не очень легко. Все тело ломило и очень хотелось спать. Турта вышла через полчаса с моей сумкой и протянула ее мне. «Тебя король вызывает». Она старалась на меня особо не смотреть. «Я заблужусь во дворце. Выдала ей очевидную для меня вещь». «За дверью уже ждет стражник», — сказала она так, что стало ясно. «В моих услугах здесь больше не нуждаются». Я кивнула, подхватила сумку, проверила содержимое. «Спасибо. До свидания, леди Турта», — улыбнулась ей. «Все-таки она неплохая демоница». «Прощай, ведьма. Удачи тебе». Ответно улыбнулась кормилица короля и указала на дверь. Пришлось выходить. За дверью меня ждал... — Господин Тублан! — обрадовалась я знакомому лицу. — Леди! — клыкасто улыбнулся демон и рухнул на колени передо мной. — Леди, спасибо! Я в неоплатном долгу перед вами! И молита! Провидение послало вас в наш мир! Спасибо! — Эм... Я попятилась... потому что лицо демона оказалось как-то совсем близко от моих сапог. «Всегда пожалуйста». Растерянно ответила, лихорадочно соображая, как мне этого демона вновь вернуть в вертикальное положение. «Мне казалось, что меня король вызывал», — вспомнила. «Да», — господин Тублан все-таки соизволил подняться. «Идемте, леди». Я послушно последовала за стражником, попутно расспрашивая о здоровье его жены и сына. И снова коридоры, коридоры, повороты, слуги, придворные. В зал мы вошли не так, как я привыкла, а там, где выходила последний раз, через боковую дверь. Король привычно сидел на троне и сверлил меня непонятным взглядом. «Доброе утро, Ваше Величество!» Вежливо поздоровалась я, чуть поклонившись. Король неопределенно кивнул, думая, кажется, о чем-то своем. Итак, леди Любовь. Начал он, когда я уже свыклась с тишиной. «Что вы хотите за спасение моего сына, принца Каритера?» Огорошил он меня вопросом. Я оглянулась на стоящего позади меня стражника, которого монарх решил не выгонять. Доверял, значит. «Ничего», — ответила, не поняв вопроса. «Мне было интересно поработать с таким необычным случаем», — призналась честно. — То есть ты делала это не ради вознаграждения? — спросил помрачневший король. — Нет, — помотала головой. — Может быть, ты замуж за какого-нибудь конкретного лорда хочешь? — хмуро спросил он. — Нет, не хочу! — отчаянно замотала головой. — А чего хочешь? Король побарабанил когтистыми пальцами по подлокотнику трона. изучать магические способы лечения мы с магианой солтит такой проект хотим создать и ясно прервал высший демон мои слова излияния как решишь чего тебе хочется такого нереального приходи а сейчас езжай домой карету я тебе выделил я кивнула но осталась стоять на месте что еще устало спросили меня а принц он же еще не полностью выздоровел Неуверенно напомнила. Король покачал головой и глухо хмыкнул. «Принц Каритер сегодня же отправится к живительным источникам, где будет наполняться силой турта за ним присмотрит», — успокоил он меня. Я кивнула, поняв, что действительно сейчас и без меня обойдутся. «Хорошо. Всего доброго, Ваше Величество». Вновь не сильно поклонилась и, развернувшись, потопала к главным дверям. Услышав громкий смешок, остановилась, едва не застонав голос. Опять налажала. Но повернуться я не успела. «Иди уже, ведьма!» Получила великое разрешение и потопала дальше. «Нет, не быть мне светской дамой, ибо плебейка до мозга костей. Ну и черт с ними!» Вряд ли я снова когда-нибудь попаду в королевский дворец с его напыщенными жителями. «Сюда, леди!» Стоило нам с главным стражником выйти на улицу, как мне указали, на золоченную карету. Красивая с виду и просторная внутри. Вот только впряжен в нее был такой монстр, что я тихонечко прокралась к дверце и мигом залезла внутрь. Не будет же эта рептилоидная морда портить королевское имущество. если захочет меня достать. К моему облегчению господин Тублан тоже влез в карету и уселся напротив меня. Карета тут же тронулась. «Вы устали, леди!» Стражник, наконец, выключил в себе придворного и включил нормального чел... гражданина. Да, дни выдались неспокойными. Отмахнулась неуверенная, что можно разговаривать о принце с кем-либо, кроме короля. Огонь жизни его высочества вспыхнул с новой силой и горит с каждым днем все ярче. Клыкастый улыбнулся демон. — Все королевство будет вам... — Не надо никому говорить, пожалуйста, — взмолилась я. — Но почему? — изумился лорд Тубло. — Потому что я не хочу, чтобы в меня пальцем на улице тыкали, — проворчала, смутившись. — И чтобы соотносили с королевской семьей. Я лекарь и хочу им оставаться и дальше. призналась. «Но вы можете стать королевским лекарем», возмутился демон. «Нет», — замотала я головой в ужасе. «Не хочу. Кто тогда будет лечить простых людей? А ведь я еще хочу выучиться по-хорошему». «Я вас понял, леди», — господин Тублан посмотрел на меня долгим взглядом. «Вы очень отличаетесь от всех, кого я знаю. Я объясню всем». кто знает эту тайну, что они не должны ее раскрывать. — Хорошо, — обрадовалась я, — спасибо. — Это всему королевству впору вам благодарить, леди Любовь, — с затаенной горечью ответил мне демон. — Не стоит оно того, господин Тублан, — покачала я головой. Стражник кивнул, делая вид, что согласился со мной, но я по рогам видела его обеспокоенность. До дома Суриза мы добрались довольно быстро. Не так, как в первый раз с Эртышом, конечно, но тоже резвенько. Правда, карета ни разу даже не качнулась. Господин Тублан проводил меня до крыльца и откланялся. Я дождалась, когда карета отъедет, и потянулась к двери, чтобы постучать, но не успела. Дверь резко распахнулась, и на меня с визгом вылетела Олта. «Любка! Люб! Вернулась, живая!» Она умудрилась повиснуть на мне, втягивая при этом в недра дома. «Люба!» Меня проворно оттащили от драконицы и силой обняли. Я с трудом разглядела Иртыша. Послышался громкий топот. «Любовь!» Это уже Суриза сгробастала меня в свои крепкие объятия. «Ох!» Поморщилась от того, что ребра затрещали. «Прости это я от эмоций!» Любовь! К моему удивлению, ко мне подлетели три дракона и тоже потискали мою потрепанную тушку. Мы думали, что ты живой из дворца не выйдешь. — Вы-то что здесь делаете? — растерялась я. — Хозяюшка! — <depict small> <пом''> услышала протяжная, и ко мне на руки влетел Нафаня, появившись уже в воздухе. — А-а-а! — Суриза, отскочив к стене. — Кто это? <t> это Нафаня. Олта немного злорадно улыбнулась. «Он у вас в доме уже три дня, как живет». Суриза снова охнула. «Это домовой. Он безобидный», — попыталась оправдаться я, саживая на Фаню с рук. «Д «Домовой?» — ужаснулась демоница. «Кто такой домовой?» «Это домашний дух, который помогает по дому и бережет хозяев», — объяснила я. «Хозяйку». Поправил меня маленький старичок. «А не чертяку хвостатую!» «Нафаня!» Возмутилась я. «О, хозяюшка! Я тебе такую комнату сделал! Залюбуешься!» Тут же изменил он тон. «Устала же, смотри, как! Все силы высосали! Кровопийцы душегубные!» Принялся причитать он, подталкивая меня к лестнице. «Нафань! Я еще парней не спросила, как они здесь оказались!» Попыталась воспротивиться. «Отмоешься, отъешься, отдохнешь, потом и говорить с ими будешь. А сейчас марш к себе, а то ить никаких оберегов на тебя не напасешься!» Возмутился нафани «Он у нее суровый», — услышала голос Олты. Я обернулась смущенно, улыбнулась Суризе и принялась подниматься по лестнице. «Все же домовой прав!» Чувствовалось, что еще немного, и я просто упаду. А Олта, пусть сама все объяснит демонице, все же при появлении на фане некроманту и магистром она тоже присутствовала. Сюда! Передо мной открылась дверь, которая вела в мою бывшую комнату. Я обрадовалась Олежкам на стене, как родным. И полноценной ванне обрадовалась, и набранной парующей воде. в миг все от себя сбросила и залезла в воду, от которой вкусно тянуло травами. «На, выпей!» Домового абсолютно не смущало то, что я голая в воде лежу. Он вышел из стены и протянул мне кружку с отваром. Послушно выпила предложенное. «Спасибо!» — с чувством поблагодарила. Как вылезала из ванны засыпала, не помню, хоть убейте. Зато сны запомнила. и воснились мне полеты на драконах, король, турта, стоящий на своих двоих принцы, почему-то голый. магистр Биррет. Нервная, видимо, вылезла. Хозяюшка, меня кто-то тронул за плечо. Хозяюшка недовольно шевельнула плечом, вновь засыпая. С ней все хорошо. Где-то далеко послышался голос Суризы. Спит она, отдыхает. Иди от седова чертяка хвостатая, не буди. Недовольное ворчание на фоне. И я снова уплываю в сон. «Хозяйка!» — встревоженная. «Любашенька, хозяюшка! Да что ж они наделали-то ироды проклятые!» Приоткрыла один глаз и уставилась на дергающего себя за бороду домового. «Что?» Голос сосна был хриплым, почти как у принца. «Ох, проснулась! Третьи сутки спишь!» «В ванной чуть не захлебнулась, пришлось чертяку крылатую звать, чтоб тебя перенесли!» — пожаловался он. «Кого?» — тут же вскинулась я. «Не хотелось бы, чтобы меня парни-драконы в непотребном виде лицезрели. Эту, сожительницу твою!» — поморщился Нафань. «Еще и все остальные каждый час ходят, в дверь стучат!» Я кивнула и зевнула. «Нафань, позови кариту Заниматься прической и подбором платья мне сегодня не хотелось. — Немочь болезную! Она ж меня боится, русалка облезлая! — Нафань! Все живущие в этом доме — мои друзья! Не ругайся! — предупредила. — Не могла себе нормальных друзей завести. Человеческих. Домовой ушел в стену, и вскоре где-то в доме раздался громкий вскрик. Я села на кровати до подбородка, прикрывшись одеялом. Через пару минут ко мне в комнату вбежала служанка. «Леди, ох!» Она явно была напугана и обрадована одновременно. «Как же хорошо, что вы проснулись! Все так переживали!» «Доброе утро, Карита!» — улыбнулась я. «Зато я отдохнула. Поможешь, сплать им?» «Леди!» Девушка смущенно оглядела комнату. «Здесь же все по-другому!» Пробормотала она, все же найдя взглядом шкаф, к которому и направилась. Вынула из недр гардероба какое-то новое красное платье, которое я до этого и в глаза-то не видела. «Вот это подойдет», — решила она. Быстро подобрала белье и вернулась к кровати. «А откуда у меня эти вещи?» — нахмурилась я. «Леди Сури завелела пошить к вашему возвращению. леди Керон постаралась девушка бойко выпутала меня из одеяла и принялась одевать. «А еще вам пришли два обоза от господина-артефактчика за повторное спасение племянницы и за то, что вы ее жизнь безбедную устроили. А еще пришли дары от лорда-главного стражника. А еще к нам каждый день приходят подарки от тех, кто претендует на вашу руку». Принялась сплетничать Тилико. «А еще сюда часто наведывался барон». который все ждал, что вас из школы отчислят. Он буквально несколько дней назад приезжал и сказал, что нашел для вас идеального кандидата в мужья. И богатый и молод, и занимает хорошее место в обществе. Вот пусть сам на нем и женится. Проворчала я, поворачивая голову так, чтобы корите было удобнее возиться с волосами. Девушка хихикнула, но тут же тихо ойкнула, так как из стены вышел на фане. хозяйка «Завтрак готов!» — отчитался он. «Я в столовой со всеми позавтракаю», — оповестила его. Домовой вздохнул, но кивнул, бросив на служанку взгляд из-под бровей. Та ответила тем же, настороженно проследив за ним, пока он не исчез. «И как вас угораздило с духом-то связаться?» — спросила она. «Сама в шоке», — ответила честно. В столовой ждали только меня. И как ждали! Гоблин Хаддерин в ужасе смотрел, как его блюдо на столе передвигает невидимая рука. А на образовавшихся пространствах появляются чугунки, супницы, сковородки со шкварчащей картошкой, жареной и борщ. Настоящий красный с ложечкой сметаны. Боюсь спросить, что еще адсно таскал земли, пока я спала. доброе утро Отвлекла я всех от изменений на столе. «Добрая!» Суриза порывисто встала и обняла меня за плечи. «Как ты?» Выспалась, призналась под смешки драконов и проголодалась. Демоница кивнула и показала на свободный стул рядом с Олтой. Я послушно села и принялась за еду. «Это съедобно?» Спросил Иртыш, ткнув пальцем в борщ, за который принялась Олта. "Очень", невнятно ответила она. Демоненок подвинул к себе горшочек и смешно поводил носом, принюхиваясь. Взял в руки ложку, осторожно попробовал и принялся за нава. И принялся наворачивать суп. Драконы переглянулись и тоже принялись за земную еду. Кстати, Я отодвинула от себя пустую сковородку, где до этого была картошечка, и сыта откинулась на спинку стула. «Мне кто-нибудь объяснит, что вы здесь делаете?» — спросила парней. Они замерли, снова переглянулись и смущенно посмотрели на Олту. Та тоже сыта отвалилась от стола. «Им тоже некуда идти? Свои в горах замучают, заставят жен покупать?» — поморщилась она. «Мужчин заставляют покупать жен?» — не поняла я. «А как же? Чем раньше начнут, тем больше шансов, что хоть одна кажется подходящей и начнет рожать наследников», — пояснила мне подруга. «Кошмар! Мозг сломать можно!» «А до замужества нельзя это все выяснить?» — нахмурилась я. «А как?» Тут же заинтересовалась драконица. Я пожала плечом и выдала очевидное. провести лабораторные исследования, разложить и выявить подходящий геном, найти катализаторы Вы же маги, черт возьми! Давно пора придумать штуку для определения подходящей женщины для мужчины?» Расстроилась я. За столом повисла тишина. Ничего не поняла, но звучит жизнеутверждающе. Обрадовала меня Олта. «Когда ты всем этим займешься?» «Эм, Теперь все вопросительно смотрели на меня. «Когда закончу обучение в школе?» — недовольно буркнула я. «Вот до тех пор тебе нас и придется терпеть, потому что ни я не горю желанием идти в гарем, ни парни набирать себе жен!» — обрадовала меня подруга. сюриза уже открыла рот, чтобы что-то спросить, но в тот момент в дверь громко постучали. Демоница резко поднялась из-за стола и отправилась к двери. «Это же не мой дом!» — возмутилась я, нагнувшись к уху олты и Иртыш сказал, что можно всем пожить здесь. Подруга, не видя ничего крамольного, пожала плечиком. «Олта, так нельзя!» — попыталась объяснить я ей. «Одно дело, когда в чужой дом я притаскиваю подругу. Совсем другое, когда ищу и трех здоровых парней». А чтение морали меня отвлек неясный шум в холле и громкий вскрик Суризы. Иртыш тот же вскочил на ноги и умчался прочь из столовой. «Да что там еще случилось?»